вместо заключения восток по прежнему останется в гуще мировых событий и новостей несмотря на уверенную попытку постепенного переноса эпицентра международной политики в азию восточные войны и конфликты не утихнут уж слишком много на кону слишком яростно ненависть одних к другим слишком много конфликтов не нашли еще своего завершения хотя великие державы и снизили в определенной степени свой интерес к политическим и экономическим процессам в регионе, но их вовлеченность в дела Востока никуда не делась. Одним словом, высокая конфликтность Востока по-прежнему останется на повестке дня в ближайшие десятилетия. А это значит, что мы по-прежнему будем слышать о восточных войнах, политике и конфликтах. Территория, где некогда зарождались великие цивилизации начала времен, по-прежнему интересна. Восток все еще обладает ключевыми характеристиками, чтобы называться стратегически важным регионом. Нефть, газ, религиозные святыни, география, связывающая континенты и цивилизации. Все это никуда не делось. И несмотря на возросшую роль Азии, Восток все еще актуален и важен. Эту книгу я писал почти 10 лет. Сотни книг, тысячи документов, невероятное количество статей и интервью, Десятки командировок в страны, которые описаны в этой монографии, тщательное исследование текстовых источников, скурпулезная работа с источниками человеческими. Восток – явление в мировой истории и культуре. Его можно изучать десятилетиями и все равно ничего не понять. Восток нужно чувствовать. Я искренне надеюсь, что этот небольшой труд будет полезным для самого широкого круга читателей. Обещаю, что он не последний.